Глава 66. Он обнял Элю, чтобы подбодрить. Не каждый день, да и не всем подряд сообщал, что их мать потомственная злая ведьма. Это нужно было переварить. Но как выкрутиться из столь щекотливого положения? Убить ведьму нельзя. Эли займет ее место. Оставить живых нельзя. Она найдет способ вернуться и устроить очередной переворот. Казнить нельзя, помиловать какое-то. Мы вышли из темницы, и я порадовался, увидев солнце. Так и хотелось подставить лицо его лучам, погреться, почувствовать себя живым. В темнице я утратил это ощущение. Мне выделили комнату, сообщив, что принцесса ждет меня. Кивнул, придирчиво осмотрев себя в зеркале. Отражение мне не понравилось, и я поспешил привести себя в порядок. Благо, ванная комната к спальне прилагалась. Когда я вышел из ванной, меня ждал огромный, хорошо прожаренный кусок свинины. Не стал отказывать себе в удовольствии и наелся до отвала, запивая еду вкусным соком. На короткий миг мне даже понравилась жизнь во дворце, но лишь на мгновение. Слуга относился ко мне с некоторой брезгливостью или даже со страхом. Боялся, что я в любой момент обращусь в волка и укушу его за бочок. Это было даже не смешно. Меня проводили до тронного зала королевы напоследок поморщившись в мою сторону. «Ну, правда, я же не плешивая собака». Девушки уже все обсуждали, что делать с ведьмой. «Эх, похоже, я пропустил самый разгар назревающей проблемы». На троне восседала красивая светловолосая девушка, в которой с трудом, но можно было уловить очертания белой лисицы, которую мы спасли от злой мачехи. «Кардеила!» — удивленно усмехнулся я. «А тебе идет без хвоста и шерсти». «Спасибо!» — сдержанно кивнула она. «А мне ты и в облике волка нравился!» «Эй!» — вклинилась Эля. «Еще секунду, и я начну ревновать!» «Ох, Эля!» — приобнял я свою истинную. «Я предпочитаю ведьмочек. Кстати, вы уже обе в курсе, что вы родственницы?» Кардела тяжело вздохнула. «Бринейн, для начала я хотела бы поблагодарить тебя за жертву. И пусть ты не успел убить ведьму, Но когда я услышала о твоей казни, я многое поняла. Помнишь наш разговор, когда ты был в облике волка? Я никогда не забуду твоих слов и твоей помощи. Это все подтолкнуло меня осознать нечто важное и скинуть с себя злые чары. Учтиво поклонился. Всегда к вашим услугам. Только я должен честно признаться, у меня был шанс убить ведьму. Но это привело бы к ужасным последствиям. Вся магия перешла бы к Элли. И тогда королевство пришлось бы спасать уже от нее. Кардела понимающе кивнула. Убить мы ее не сможем. Из темницы она сможет сбежать. Есть вообще способ избавиться от нее. Мы с Эли переглянулись. Лилит была слишком предусмотрительна. Дверь тронного зала неожиданно отворилась. У принцессы совещания сюда нельзя. Визжал придворный, но вошедшая лишь махнула рукой. Мужчина замолк. Я сел на пол. — Кажется, нам понадобится множество магических амулетов для стражи. Вздохнул я, невольно пряча Элю за свою спину. — О, необходимости не будет. Женщина все же прошла внутрь и заговорила, скинув капюшон зеленого плаща. — Я узнал Ролейлу. — Вам же нужна помощь по устранению Лилит? Коварно улыбнулась она. — Ну какая тебе в этом выгода? Усмехнулся, посмотрев на коварную леди. «В королевстве я стану самой могущественной, кое и являюсь сейчас. Вот только мне, в отличие от Лилит, власть над миром не нужна, только больше рекламы». Поморщился. Кажется, Ролейла часто бывала на земле и знала их фишки. «Ты же достал кинжал истинный волк?» Обворожительно улыбнулась она.